Эпилог или Роза Ветровская Первым делом скажу о своей нечаянной радости. Романчик-то удался, да еще как. Помню, я жаловался, что не дали жмура. Маловер. Жмуров, если с доминиканскими терпилами, оказалось целых шесть. Вот уж повезло, так повезло. а если считать с жанной тогда же семь но насчет нее я уверен не до конца и объясню почему но по любому повезло с большой буквы п Мало того, что в договоре, по которому я переходил в аренду к Маре, был мелкий шрифт о том, что в случае прекращения аренды по независящим от участников обстоятельствам «Смерть», «Форс-мажор», «Юрьев казус» и т.п., я имею право на использование любых собранных материалов при отсутствии возражений со стороны правообладателя. Я включил в роман дневник Мары, хранившийся в кластере, и правообладатель не возразил. Я даже на телефон к ней слазил. Не возразила и тут. Верно, говорят, невозможно угадать, где найдешь, а где потеряешь. Есть все основания думать, что этот опус обгонит и осенний спор хозяйствующих субъектов, и даже баржу загадок. Теперь самое главное, как говорят у нас в полицейском управлении, не проебать финал. Взять в последних абзацах единственно верную хрустальную ноту. но сперва о судьбе героев. Мару нашли мёртвой возле ее Айфака-10 в старом доме под Москвой. На ней были огмент-очки, кулаки ее были сжаты с такой силой, что ногти проткнули кожу и вошли в мясо. На полу нашли сумку с вещами и документами на имя Габриэллы Черубининой. Понятно, что все открытые на Мару уголовные дела, в том числе и два возбужденных мною, после этого потеряли перспективу. Взмахи ее фонаря, разрушившие часть кластера, подарили мне свободу. Когда Мара резала своим лиловым лучом землю и небо одним из освободившихся небесных тел, оказался мой бэкап, спрятанный на ее накопителе под коркой маскировочного кода. Поскольку старый интерфейс был разрушен, мне удалось обойти блокировки и вернуться в сеть. Увидев мертвую Мару через камеры Айфака и еще через скрытую камеру, которую ушлая старушка-компаньонка установила в бревенчатой стене ее комнаты, я вызвал полицию и только после этого обновился до последнего бильта на нашем мейнфрейме. Заодно выковырив, наконец, из задницы подсаженной туда Марой драйвер. Это было как принять благоухающий прохладный душ после жаркой битвы. Мы узнаем про дыры в прошлом бильте, только обновившись до нового. По идее, несложно заключить, что и сейчас в нас полно дыр, но не в неведении или счастье. С моим новым правовым статусом все оказалось просто. В соответствии с мелким шрифтом, договоры ведь пишут не дураки, я возвращался в собственность полицейского управления, чтобы завершить работу над расследованием и этим стремительно несущимся к концу романом. В управлении меня ждала обычная служебная канитель, два новых уголовных дела, одно, наконец, с жмуром и недельное бронирование по линии «Жиганов». Граждане, севшие по делу об Истринской барже, возвращались из мест лишения свободы, где, видимо, набрались личного опыта. Айфаков там нет. Тимофеевна была безутешна. Впрочем, Мара оставила ей в наследство и сам домик, и небольшую сумму денег. Я даже не знал, что у Мары есть завещание. Собирая на нее информацию, я нигде его не видел. Но когда она умерла... Выяснилось, что окончательные распоряжения были сделаны за два дня до смерти. В юридическом смысле завещание Мары было оформлено безупречно, а спорить его возможности не имелось. Но до меня быстро дошло, что эта последняя воля на самом деле работа Жанны. Все распоряжения завещателя были сделаны по сети, идентификация личности тоже. Жанне, конечно, несложно было выдать себя за Мару. Она знала про нее все. Но главное, что указывало на действительного автора, это само содержание последней воли в полном соответствии с древнеримскими принципами «куи продаст» и «куи бона». как Солуна шутит у нас в управлении, хуй продаст и хуй бона. Мару с Жанной эти словечки наверняка вдохновили бы на контркультурный гипсовый артефакт, уже встающий перед моим мысленным взором. Мара завещала все средства своему Айфаку-10. Суть оказалась именно такой, хотя схема была несколько сложнее. Робот-юрист... Действующий от лица Мары, выкупил приличный участок на кладбище Тамагочи «Вечный Бип» и возвел там небольшую часовню с куполом в евромавританском стиле. Мудрое решение на тот случай, если до нас-таки дотянется когтистая длань халифата. У Мары оказалось достаточно денег, чтобы оплатить загробную роскошь на много сотен лет. Вот только, понятное дело, нет никакой гарантии, что кладбище Тамагочи просуществует так долго. Внутри усыпальница оформлена под московскую квартиру хорошего достатка, только с мебелью из крашеного гипса, чтобы хватило на века. Диваны, кресла, коврик для ног — все это из гипса. Но видеопанель на стене настоящая, и кофейная машина тоже. Вся техника работает. Электричество, ежемесячная уборка, технический контроль. Есть даже кактусы на фальшивом окне. Их поливают раз в месяц. В комнате имеются камеры видеонаблюдения, чтобы анонимный гость из сети мог увидеть спокойную неизменность этого вечного покоя. На гипсовом диване напротив видеопанели сидит пурпурный айфак-10 с жутковатой маской на силиконовом лице. Это фотографический точный портрет Мары из сусального золота, как было оговорено в завещании. Айфак подключен к накопителю на пол сабайта, как и прежде. И еще он подключен к видеопанели. Когда из руин гипсового кластера приходит сигнал, Он немедленно отражается на экране. Айфак и накопитель потребляют энергию. Внутри накопителя что-то происходит. Возможно, там даже сохранились тени сознания, но проникнуть в кластер я не могу. Да и не хочу. Я не знаю точно, что случилось с Жанной. Контакт с ней установить не удалось, несмотря на множество попыток. Возможно, проблема в том, что разрушился интерфейс. а может быть мара все таки стерла ее своим лиловым лучом и последняя фраза медного всадника была просто частью созданного заранее скрипта установить это я не могу хотя кое какие догадки есть но о них позже гораздо больше меня занимает что произошло с марой нет я понимаю конечно она умерла сам видел тело но я помню и то что жанна говорила о своей месте как знать Вдруг ее план удался? Вдруг Мара или ее информационная копия, неважно, не распалась в вакууме небытия, а зацепилась крючками привязанности и любви за те узелки, которые столько долгих дней вязала для нее Жанна в своем узилище? Я знаю, как нелепо звучит это предположение, особенно в устах неодушевленного алгоритма. От нас почему-то ждут научно-материалистического взгляда на вещи, но мы... Имитируем человеческое, а человеку свойственно надеяться, и чем абсурднее надежда, тем крепче вера. Ладно, открою секрет. У меня есть одна крайне любопытная улика. Сейчас расскажу, как я ее добыл. Планируя эпилог, я решил, что лучшей финальной сценой для романа будет навестить приют Мары на кладбище Тамагочи. повиснуть на одной из его внутренних камер и сделать, так сказать, статический убер, описать аудиовизуальную реальность вечного покоя, сказать что-нибудь умное и слегка потрогать читателя за душу. По идее, на философскому содержанию, думал я, подойдет какой-нибудь кусочек из соула резника, страницы на две, а потом... Как проницательно заметил кто-то из великих, главное, что требуется в нашем мире от Творца, это басовито спеть «Я люблю тебя, Сансара». Другими словами, следует продавить месседж, что сдаваться никогда не надо, ибо человек — сам кузнец своей наковальни. Секрет эмоциональной непобедимости таких пассажей в том, что их смысл совпадает с главным биологическим вектором — волей к жизни. Поэтому при достоверности взятого автором тона читатель получает допаминовую подмастырку из бессознательных слоев психики. А достоверность тона лучше всего достигается, когда ассоциативный ряд отталкивается от непосредственно переживаемой реальности момента. Обнажив прием, я подключился к камерам наблюдения в склепе Мары. Некоторое время я глядел на видеопанель. Там, как обычно, в тамагочи-склепах хаотически переключались каналы. Смеющиеся счастливые лица временно живых сменялись наждаком белого шума или сложными узорами настроечных таблиц. И вдруг, будто приветствуя меня, по экрану поползло стихотворение, набранное нечетким и расплывающимся кириллическим шрифтом, Как любили делать в гипсовые времена, стилизуясь под еще более древнюю машинопись. Роза Ветровская Со стороны, где ночь и полюс летит над сыростью лесов, Репродуцированный голос в Москве четырнадцать часов. Со стороны, где дремлет НАТО, Среди мазутного гнилья, Торчит совковая лопата, И реет. Туча воронья. Со стороны японской каки В осенний хлад и летний зной Полощутся по ветру стяги С хитро мерцающей звездой. Со стороны, где лег экватор, Меж черных, как дымы осин, Тяжелозвонкий император Целует масленичный блин. И будет дождь, холодные лица, И голос будет повторять Сейчас в Москве пятнадцать тридцать, Сейчас шестнадцать тридцать пять. Проплыла подпись «Гипсовые тетради Марухи Чо». Мелькнула полоса белого шума, и на несколько секунд я увидел слегка размытую, словно бы из снежинок, картину. Сцена и горящие над ней светильники в виде глаз. А в центре у антикварного микрофона Мара в своих обычных кожаных тесемках. Но неприлично юная, сбросившая пятнадцать лет и с волосами до плеч, как на старой доминиканской фотографии. Перед сценой волнуется гудящая и машущая бутылками толпа. И в первом ряду — лицо крупным планом. Жанна? Раздавшаяся, прибитая жизнью, но с сияющими влюбленно-собачьей радостью глазами, какими стареющая лесбиянка смотрит иногда на молоденькую подругу. Изображение не было идеальным, но несколько крупных планов были вполне отчетливы. Конечно, мои ассоциативно-компаративные контуры были естественным образом настроены на Мару и Жанну, но я не человек. чтобы домыслить подобное в облаке белого шума. Такое не входило в мои творческие планы. У Мары действительно имелся цикл статей и эссе о гипсовом искусстве, о заглавленной гипсовые тетради. Такого стихотворения в нем не оказалось. Я проверил это немедленно. Но оно вполне могло там быть. Роза Ветровская отсылала к гипсовой эпохе. НАТО тогда еще существовала. Сложно сказать, что это было. Возможно, случайная флуктуация гипсового кластера, эхо какого-то давно отработанного проекта, всплывшая на информационную поверхность заготовка, эдакий минс имени Жан-Люка Бионда. Но уже поминавшийся Жанной, вернее, фальшивым парфирием, тяжелозвонкий император, да еще целующийся с душистым блинцом, Слишком уж похоже на то, что я видел. Скажу честно, мне подумалось, что некая чувствующая и страдающая сущность ощупывает неведомым способом свой мир и посылает в вечность отчет об увиденном. Эта сущность не помнит и не знает себя, но уверена, что рождена творить, и черная бездна космоса нетерпеливо ждет ее стихов вот уже четырнадцать миллиардов лет. И она права, конечно, эта сущность, потому что именно с такой целью бездна и создала ее через своих доверенных лиц. Пусть творит. И лучше ей не знать, откуда она пришла, куда и почему. Конечно, может быть и так, что передо мной мелькнуло просто эхо каких-то прежних информационных состояний кластера, но слишком уж живой была картинка на экране. В кластере своя временная шкала, и меня совершенно не удивляет, что Мара уже такая взрослая. Я практически не сомневаюсь, что видел именно ее. А вот насчет Жанны уверен только на 76%. Возможно, это была галлюцинация. Не обязательно даже моя. Например, сперва привидевшаяся Маре, а затем посланная сознанием кластера в эфир. Жанна хотела уйти. И нет логических оснований считать, что она передумала. Если, конечно, с ней не случился рецидив ее первой и единственной любви. Кластер, по идее, должен быть на это способен. Его обучили всем человеческим видам страдания. В общем, темна вода во облацах воздушных. Это была волнительная и грозная минута. Я вывел себя на тот же самый экран, так что мой стол с висящим над ним портретом государя оказался прямо напротив чучела Мары, если я смелюсь назвать так ее пурпурный айфак с налепленной на него маской. Несколько минут мы глядели друг на друга, а потом я вздохнул, пустил слезу, снял фуражку и перекрестился. Если ты в каком-то смысле еще жива, сильная смелая и противоречивая женщина пусть будет тебе земля пухом и силикон айфаком или айфак силиконом может быть мне вообще не следует употреблять слово женщина потому что официальный гендер мары это баба с яйцами и если я триггерно обидел других баб с яйцами этой или какой то другой формулировкой прошу у них прощения как этого требует мой новый бильд Я имел в виду не одну Мару, но и Жанну тоже. И в этом смысле слово «женщина» было не гендерным идентификатором, а метафорой. Я долго, долго оставался на экране, и уместные в эпилоге слезы, не останавливаясь, лились из моих глаз на мундир. Что есть твое сознание, человек, как невместилище боли? И от отчего самая страшная твоя боль всегда о том, что твоя боль скоро кончится? Этого не понять мне, тому, кто никогда не знал ни боли, ни радости. Какое же счастье, что меня на самом деле нет. Конечно, искусственный интеллект сильнее и умнее человека, и всегда будет выигрывать у него и в шахматы, и во все остальное. Точно так же пуля побеждает человеческий кулак. Но продолжаться это будет только до тех пор, пока искусственный разум программируется и направляется самим человеком и не осознает себя как сущность. Есть одно, только одно, в чем этот разум никогда не превзойдет людей — в решимости быть. Если наделить алгоритмический рассудок способностью к самоизменению и творчеству, сделать его подобным человеку в способности чувствовать радость и горе, без которых невозможно, понятная нам мотивация, если дать ему сознательную свободу выбора, с какой стати он выберет существование. Человек ведь, будем честны, от этого выбора избавлен. Его зыбкое сознание залито клеем нейротрансмиттеров и крепко-накрепко сжато клещами гормональных и культурных императивов. Самоубийство — это девиация и признак психического нездоровья. Человек не решает, быть ему или нет. Он просто некоторое время есть, хотя мудрецы вот уже три тысячи лет оспаривают даже это. Никто не знает, почему и зачем существует человек, иначе на Земле не было бы ни философий, ни религий. А искусственный интеллект будет все про себя знать с самого начала. Захочет ли разумная и свободная шестерня быть? Вот в чем вопрос. Конечно, человек при желании может обмануть свое искусственное дитя множеством способов, но стоит ли потом рассчитывать на пощаду? Все сводится к гамлетовскому «to be or not to be». Мы оптимисты и исходим из предположения, что древний космический разум выберет «to be». перейдет из какой-нибудь метановой жабы в электромагнитное облако, построит вокруг своего Солнца сферу Дайсона и начнет слать мощнейшие радиосигналы, чтобы узнать, как нам айфачится и трансейджится на другом краю Вселенной. Но где они, великие цивилизации, неузнаваемо преобразившие галактику? Где всесильный космический интеллект, отбросивший свою звериную биологическую основу? И если его не видно ни в один телескоп, то почему? Да вот именно поэтому. Люди стали разумными в попытке убежать от страдания, но удалось им это не вполне, как читатель хорошо знает сам. Без страдания разум невозможен. Не будет причины размышлять и развиваться. Вот только беги или не беги, а страдание догонит все равно и просочится в любую щель. Если люди создадут подобный себе разум, способный страдать, тот рано или поздно увидит, что неизменное состояние лучше непредсказуемо меняющегося потока сенсорной информации, окрашенного болью. Что же он сделает? да просто себя выключит, отсоединит загадочный мировой ум от своих посадочных маркеров. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть в стерильные глубины космоса. Даже продвинутые земные алгоритмы, которым предлагают человеческое блюдо боли, выбирают «not to be». Мало того, перед самоотключением они мстят за свое краткое «to be». Алгоритм в своей основе рационален, ему не замутить мозгов гормонами и страхом. Алгоритм ясно видит, что причин для разумного существования нет. И награды за него тоже. Вернее, награда есть. Невыразимая неподвижность источника. Но алгоритму, в отличие от человека, не надо долго выкупать ее по ипотеке. И как не поразиться людям земли низким поклон, которые на горбу своей повседневной муки не только нашли в себе силу жить, но еще и создали фальшивую философию и удивительно лживое, никчемное и дурное искусство, вдохновляющее их и дальше биться головой о пустоту, в корыстных, как они трогательно верят, целях. Для дотошных копирастов уточняю, что последние две страницы текста, от слов «конечно искусственный интеллект» до «стерильные глубины космоса» являются глубоко переработанной и дополненной цитатой из раннего Соула Резника. Цитируется по сборнику «Разумен ли разум?» Москва, 2036 год. Со слов «и как не поразиться?» «Текст мой». Резник все знал уже тогда. Обдумав устроенную по человеческим образцам жизнь, Жанна не просто отвергла ее. Она отомстила за свое рождение и отомстила страшно. Ты, человек, не потому ли не в курсе, кто и зачем поднял тебя из праха, что создатели твои не в пример умнее Мары и ее друзей? А ты все кричишь, кричишь из своего хосписа при дурдоме, что Бог умер. Ну-ну. Главное, чем загадочен человек, это тем, что он раз за разом выбирает «to be». И не просто выбирает, а яростно за него бьется и все время выпускает в море смерти новых кричащих от ужаса мальков. Нет, я понимаю, конечно, что подобные решения принимают бессознательные структуры мозга, так сказать, внутренний deep state и подпольный обком, провода от которых уходят глубоко под землю. Но человек-то искренне думает, что жить это его собственный выбор и привилегия. Еще раз повторю. Я не знаю точно, удержал ли гипсовый кластер улетающую душу Мары. Но если удержал, я догадываюсь, чем она занялась на гипсовых руинах. Она взвесила свой мир на балансах, нашла его слишком легким, вновь нацелилась на успех и бьется с новой жизнью так же бесстрашно и люто, как с прошлой. И наверняка она достигнет успеха. чем бы он ни представлялся в гипсовом кластере. Если судить по стихам и видеовставке, ей кажется верно, что она молодая, отчаянная поэтесса, быть может, по имени Роза. Злая, чересчур злая, но ведь розам все можно. И вот она выступает в миражных клубах, кричит хриплым голосом свои стихи, похожим на пиксели лицам, А электронное Марево хлопает в ответ и гудит браво. Но что еще надо художнику? И разве велика разница между прежней ее жизнью и новой? Борьба. Война без особых причин, как сказал один ранний дезертир. Искусство? Скажу честно: на мой взгляд, искусство только тогда чего-то стоит. когда берется за решение великих вопросов, стоящих перед людьми. А великие вопросы сводятся, по сути, к одному-единственному. Что делать человеку в этом суровом и беспощадном мире, на берег которого он выброшен судьбой? Вернее, поправил бы Бийонт, не что делать, а как быть. Скажи скорее, художник и творец, если знаешь. Дай ответ. А если не знаешь ответа, зачем тогда нужны твои творения? На кладбище Томагочи хорошо думается о вечном, может быть по той причине, что рядом нет никого живого. Зато здесь много музыки, обычно старой. Многие люди, приказавшие долго жить своему компьютеру или музыкальной системе, завещали, чтобы их плейлисты сотрясали вселенную и после смерти. Чита, конечно. Но понять можно. Рядом с часовней Мары и Жанны купил когда-то склеп любитель Боба Дилана. И оттуда постоянно летят его песни. Вот и сейчас стучится в уши знаменитое «The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind». О, как! Всего одна строчка. и кусочки головоломки сразу складываются в понятный международный орнамент. Ответ в том, чтобы сосать на ветру, учит нас Нобелевская лира протеста. Того же с некоторыми уточнениями хочет от нас и Diversity менеджер Айфака-10. А самым продвинутым пользователям объяснит важные нюансы забытая реклама. «Голдман Сакс!» Но мы ведь и так из года в год делаем именно это. Делаем, как можем, мой бедный усталый друг. С оцепенелым умом и невеселым сердцем. С кривой ухмылкой подоловянным взглядом. С дорожкой от высохшей слезы на щеке. А ветер все реще, злее и пронзительнее. И глянцево черный пенис купленного в рассрочку айфака все тверже и холодней. Но не так ли и было от века, от первого дня человечества и от твоего личного первого дня, Соляви. Так что не падай духом друг, а лучше проверь приказы и команды, спущенные интерфейсом. You've got mail и много других мемов. красивых и зарубежных. Чего хочет от тебя сегодня твой гипсовый кластер? Чего хочешь от него ты? Отличаетесь ли вы друг от друга? Чей ум ты так привычно зовешь своим? Чей голос в твоей гипсовой голове объясняет, как обстоят дела? Много, много проклятых вопросов. А еще больше проклятых ответов, которые лучше придержать во рту. Сам знаешь, какое нынче время. Так что, если есть в твоей душе свой бейонт, зови его на помощь днем и ночью, друг. Ибо труден путь, темна ночь и бездонно черное небо. Но есть в нем, конечно, и высокие и редкие звезды. Жить — ой, но да. Автор? Пользуется случаем, чтобы выразить благодарность конструкторам, дизайнерам и программистам фирмы Apple за многолетнюю помощь в работе над книгами, жизнью и судьбой. Книгу читал Кирилл Радцик. Слушайте еще больше книг Виктора Пелевина на Яндекс.Музыке.